Мозамбик. Пограничная зона. Западнее Чиока. 13 июля 2009 года. За ночное время мы успели сделать многое. Прежде всего, проделали в минном поле проход и перешли на ту сторону. Проход я пометил едва заметными колышками по обе стороны. Это плюс труп шакала на поле... Достаточно для того, чтобы опознать место прохода при необходимости вернуться. Ночью же мы пересекли ракадную дорогу, идущую почти параллельно границе от Чиока до Мачамбы, и, заметя следы, отошли от дороги километров на десять, после чего я объявил привал. Передвигаться по Африке на своих двоих совсем не то же самое, что на комфортабельном внедорожнике. Многие туристические туры составлены так, что турист прилетает на самолете, садится в микроавтобус или открытый джип, приезжает в охотничий лагерь в буше и проживает там, выезжая на экскурсии по саванне на тех открытых джипах и ступая на африканскую землю только в огороженном охотничьем лагере. Есть и такие вот сафари, когда клиенты даже стреляют из машин. Спросом пользуются, хотя это охотой назвать трудно, и можно проще сделать, завалить свинью или быка в загоне. То же самое будет. Но настоящее сафари – другое. Настоящее сафари – это когда группа охотников загоняет слона собственными ногами, проходя в день по 50-70 километров или несколько дней караулит льва у приманки. Такие сафари заказывает не каждый в буше охотник всегда подвергается опасности, как бы силен, хитер и опытен он ни был. В Африке не могил тех, кто схватился, например, с раненым львом или, что еще хуже, буйволом. Но это было настоящее сафари. Большая игра со смертью для настоящих мужчин. А наша игра была еще страшнее. Мы были на нелегальном положении в стране, где совсем недавно закончилась гражданская война. И более того, для того, чтобы получить ответы на свои вопросы, мы должны были попасть на самый охраняемый объект в стране. Первые километры дались относительно легко. Плоскогорье сменилось ровной, как стол, выжженный солнцем саванной, поросшей кустарником. Низкорослые, практически без листвы, с кривыми, сучковатыми ветками кусты. Красноватая, высохшая, дозвонно, испещренная трещинами земля. Дорог здесь практически не было, да и людей тоже. На такой земле без искусственного орошения ничего расти не могло. А мелиорацию было организовать некому. Искать нас здесь не искали, мы вообще пока никому не были нужны. Солнце палило нещадно. Вся одежда уже успела пропотеть и высохнуть, покрыться жесткой, раздирающей до крови кожу соленой коркой. Земля плыла перед глазами в каком-то призрачном мареве. Самое главное в Африке — это вода. До ближайшего и очень крупного источника воды было 70 километров. По моим расчетам, пройти мы их могли за полтора дня. Воды у нас был, по крайней мере, полуторный запас. Можно было идти и ночью, но рисковать я не хотел. Ночью на охоту выходят хищники. Обычно на человека они не нападают, но бывает всякое. А леопард, к примеру, может убить человека за секунду. Охнуть не успеешь. Уже в одиннадцать часов по местному времени я объявил привал. Дальше идти смысла не было. По такой жаре только получишь солнечные удары, подорвешь здоровье. Лучше несколько часов переждать самую жару на лежке и под вечер тронуться в путь опять. Привал в пустыне. А по климату это место пустыне уступало не сильно. Вещь совершенно особенная. Для того, чтобы переждать жару и потерять при этом минимальное количество жидкости, Нужно предпринять кое-какие действия. Первым делом я выбрал место в кустарниках так, чтобы к нам невозможно было бесшумно подобраться и чтобы можно было растянуть тент, защитившийся от жаркого солнца. Перед тем, как зайти в кустарник, поширодил там автоматным стволом, подождал. Если там и были змеи, то сейчас они ушли. Змея никогда не нападет, если есть возможность уползти. Несмотря на то, что вода у нас еще была и ее должно было хватить, воды я все-таки решил набрать. Конденсат все равно лучше, чем вода Каборабасы, сброшенная в нее обеззараживающей таблеткой. Поэтому пару кустов с хилами, но все же листьями я накрыл полиэтиленом. Хоть немного конденсата наберется. Копать землю, чтобы добраться до слоев, где есть хоть немного воды, я не стал. Смысла затрачивать столько энергии не было. Закончив с первоочередными делами, я забрался под тент, посмотрел на Марину. Переход давался ей тяжело. Серое лицо, потрескавшиеся губы. Но темпа она держала, не ныла и не жаловалась. Не каждый мужчина мог бы выдержать такой переход, а она держалась. Просто молодец. С каждым днем она мне нравилась все больше и больше. Не те куклы, что можно снять в баре в центре Вашингтона. Накрашенные, пустые, глупые. Впрочем, самая сложность еще впереди. Сегодня первый день пути.